Донесся с кухни голос Кристина. Довольно долго он отмерил три унции пшеничного виски, разделил на две порции, добавил бальзам и апсент. Когда-нибудь расскажу вам. Подумав, он долил еще виски. Несколько капель упала на голубой ковер, он их стер платком. Потом он встал и огляделся. Приятно обставленная комнатка, диван во французском провинциальном вкусе.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 Рассчитываю на такое-то жалование. Он вернул мне записку безо всяких комментариев, только поставил свои инициалы, вот и все.